Глава вторая. Ксюша. Я собираюсь домой, представляя, что Платон уже приехал с цветами и апельсинами, а меня нет. Он очень удивится. И расстроится, или разозлится. Мама напоит его чаем, а папа будет доставать дурацкими вопросами. Ой, Платон, наверное, мне сейчас звонит, а у меня звук выключен. Достаю телефон, включаю. Ничего. Уже в дверях меня будто что-то толкает в спину. Какое-то очень неприятное, зудящее ощущение. Я оборачиваюсь и застываю, ухватившись за стену. Платон не поехал ко мне. Он здесь. Я вижу, как он идет откуда-то в сторону челзоны. А рядом с ним, ну, конечно, Катька Ерофеева. Она что, забыла надеть юбку? То, что на ней юбкой точно назвать нельзя, а я отсюда вижу половину ее задницы. Платон садится на диван, она торчит рядом, и тут мой парень, он берет ее за руку и тянет на себя. Она глупо хихикает и плюхается ему на колени своей почти ничем не прикрытой попой, довольная, как слониха на случке, а уж он какой довольный, козел. Какой же он козел! Она липнет к нему, как самая последняя дешевка. Ни гордости, ни чувства собственного достоинства. Зато у меня этого добра через край. И что? Он обжимается с ней. Это больно. Почему это так больно? Как будто мне в спину вонзился острый нож. И он проткнул меня до самой груди, пробив насквозь сердце. Я почти чувствую, как из него капает кровь. Каплю прожигает мне грудь. Больно. Невозможно ни вздохнуть, ни выдохнуть. Но надо идти. Я не останусь тут ни на секунду. И реветь не буду. Ни за что. Я разворачиваюсь, делаю шаг еще один. Как тяжело они мне даются. Я как будто тащу на плечах бетонную плиту. И тут меня обнимают сильно руки сзади. Я сразу понимаю, кто это, но не понимаю, как он так быстро оказался рядом со мной. Я же только что видела его на диване. «Попалась?» — раздается над моим ухом. «Пусти. Я врываюсь. Не хочу, чтобы он меня обнимал. После Катьки мне противно. «Следишь за мной?» Не трогай меня. Специально наврала про болезнь, чтобы устроить мне проверку. Что? Иди к своей Катьке, а руя. Да не нужна она мне. Так же агрессивно орёт Платон. Она сидела у тебя на коленях. Я просто увидел тебя и психанул. Не надо меня проверять. Что? В смысле проверять? Ты это хотела увидеть? Ну вот, увидела. Я ничего не понимаю. Ты сделала это специально? Прости, малыш, говорю же, психанул. Ты мне не доверяешь? Зачем ты устроил этот цирк? Какой цирк? Лепечу я. Хотя мне уже все ясно. Это был спектакль для меня. Платон увидел меня на вечеринке, подумал, что я обманула его. Специально сказала, что заболела и осталась дома, чтобы устроить ему проверку. Он сделал это все мне на зло. Он видел, что я смотрю, и поэтому посадил Катьку к себе на колени. Буквально на несколько мгновений. Потому что уже через минуту он был здесь. А я, поворачиваюсь к нему лицом, кладу руки на его широкие плечи. Он обнимает меня за талию и сгребает в охапку. Так соскучился по тебе. Рад, что ты не больна. Но больше, пожалуйста, так не делай. И ты? А что я? Катька. Да она нафиг мне не нужна. Ты что, думаешь, я могу променять тебя на какую-то Катьку? Если честно, именно так я и подумала. Но это вся ошибка. Платон со мной. Мы уже три месяца вместе. Он мой парень. Я его девушка. Он не раз провожал меня домой. Он познакомился с моими родителями. Не понравился папе. Но ему никто не нравится. А зато мама сказала, что он очень симпатичный и вежливый. Платон любит меня. У него серьезное намерение. Просто он импульсивный. Но я и сама такая. Поэтому очень хорошо его понимаю. «Малыш, я так рад, что ты здесь!» Платон уводит меня в темный угол, обнимает одной рукой за талию, второй — за шею. Его губы приближаются к моим. Я закрываю глаза. Так люблю эти моменты. В момент касания наших губ я почти теряю сознание. Это так невыносимо прекрасно, что хочется плакать. От счастья. У меня кружится голова. Подкашиваются ноги, все тело наполняется острым вибрирующим счастьем. Какие у него нежные губы и сильные руки, как божественно он пахнет. Мне в нем нравится все, абсолютно все. Я без ума от него.